Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, все более и более открывая голубое звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, произведя опустошение и взявши страшную дань, стремилась к новым победам. Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать. Природа получала обратно свой мир. И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны. Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчанием давало знать о себе человеческому слуху. В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами. Но мы пошли в дом. Там нас ожидало иного рода.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 Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же бутылок стояли два блюда. Одно с поросенком, другое с холодной осетрины. Нус! начал граф, наливая три рюмки и, пожимаясь как от холода. «Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каитан Казимирович!» Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть. Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем неромантическое. Нус! Они выпили по-другой, — сказал граф, наливая вторые рюмки. «Дерзай, — Дерзай, кок? Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил. — Черт возьми! Давно уже я не пил, — сказал я. Не вспомнить ли старину? И, недолго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы. Граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок показались ему ухорством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить. Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке.